Глава 11. Магазин-гастроном мы заглянули, когда возвращались от дома Берникова. Купили там дорожный набор продуктов. Песочное печенье, рыбные консервы, плавленные сырки янтарь, хлеб и четыре бутылки минеральной воды. До самого прибытия поезда мы с Александрой прогуливались около вокзала поселка Ларионовка. Приобрели в дорогу на стихийном рынке около перона десяток короткоплодных огурцов и кулек очищенных прошлогодних грецких орехов. далеко от вокзала больше не отходили, рассматривали густые заросли росшего рядом с железной дорогой бурьяна. Алрюновскому учителю мы вслух не вспоминали, как не обсуждали мои планы на поездку в Москву. Лебедева время от времени с опаской оглядывалась по сторонам, будто опасалась преследования. Словно она не поверила моим словам о том, что в земле под кустами роз тело Александра Берникова найдут не скоро, если его вообще когда-либо там отыщут. Вагон мы поднялись, когда солнце на улице еще ярко светило, хотя оно и проделало большую часть пути от зенита до горизонта. Я вдохнул уже привычные ароматы плацкартного вагона. Уселся на боковую полку напротив Александра. Лебедева с тревогой посматривала за окно, где по перрону прогуливались пассажиры, а между ними сновали пронырливые поселковые торговцы. Я положил на стол блокнот и ручку. Журналистка мазнула по ним взглядом и снова отвернулась к окну. За пятиминутную стоянку я исписал полстраницы. полухо слышал болтовню пассажиров и тихое постукивание. Саша нервно стучала по столу ногтем. Прекратил я записи, когда вагон вздрогнул, здание вокзала за окном пришло в движение, а Лебедева выдохнула с нескрываемым облегчением. Поднял взгляд. Заметил, как журналистка носовым платком смахнула со своего лба росинки пота. Александра посмотрела мне в глаза и спросила. «Дмитрий, а ты уверен, что там, в поселке...» «Мы поступили правильно», – вагон вздрагивал. Чуть заметно покачивались и собранные на Сашином затылке в хвост волосы. Солнечные лучи проникали в купе сквозь запыленное окно вагона и золотили кожу на Сашином лице. «Уверен», – ответил я. «Даже не сомневайся в этом». Проводница забрала у нас билеты. Я принес себе и лебедевый горячий чай вскрыл две банки консервов. За компанию с Александрой захрустел огурцом. Ленинградская журналистка в поезде заметно ожила, словно все ее переживания остались на перроне станции Ларионовка. Первый огурец она смолотила с явным аппетитом, тут же взяла следующий. Глядя на нас, потянулись к сверткам с едой и наши соседи. По вагону прокатился шелест газет. Александра указала огурцом на мой блокнот, что лежал около окна. «Дима, я все хотела у тебя спросить», – произнесла она. «Что ты там постоянно записываешь?» «Ведь ты же не книгу сочиняешь, я правильно понимаю?» Я покачал головой, запил огурец горячим чаем. Ответил. «Скорее, конспектирую краткое содержание уже написанных романов». Лебедева подняла бровь. «Зачем?» – спросила она. «Чтобы не забыть. Напишешь их снова?» Я усмехнулся. Ответил. «На это понадобился бы не месяц, а несколько лет». «Тогда зачем ты тратишь на них время?» – сказала Лебедева. Она едва заметно повела плечом. «Надеюсь, что мои записи сэкономят время другим», — сказал я. «Отдам этот блокнот своему нынешнему брату. В прошлом девяносто первом году я на самом деле был капитаном милиции». «Я тебе об этом говорил?» «Работал тогда в уголовном розыске. До того случая. Мне по работе этот блокнот очень бы пригодился. Тогда. Глядишь, с его помощью и до генерал-майора бы дослужился, как твой отец». Я ковырнул вилкой в консервной банке... выловил оттуда блестящий от масла кусок рыбы. Лебедева перестала жевать, снова взглянула на блокнот. «Чем бы тебе помогли в этом сюжеты твоих книг?» спросила она. Я прожевал рыбу, закусил ее огурцом, примастил на газету вилку. «Очень бы помогли! И не только мне!» «Не понимаю», сказал Александра. «Сейчас поймешь». Я взглянул на соседей по вагону. Те увлеченно жевали, не прислушиваясь к нашему разговору, обсуждали политические темы. В соседнем купе, сопровождающий детей детсадовского возраста, мамаши делились друг с другом впечатлениями о поездке к морю. и детишки гонялись в это время друг за другом по коридору. Я положил на газету «Недоеденный огурец», придвинул к себе блокнот. Открыл его на том месте, где совсем недавно, перед ужином, прерывал записи. Пробежался взглядом по неровным строкам, написанным Димкиным размашистым почерком. Теперь я писал не теми мелкими буковками, к которым привык в прошлой жизни. Сказал «Вот, к примеру». Указал пальцем в начало абзаца. Александр Дорохов, курский душегуб, 66 -го года рождения. Среднего роста, отсутствует мочка правого уха. Убивал пенсионеров. 14 доказанных убийств, совершенных в Курской области. 18 июня 1992 года насмерть забил молотком супружескую пару, Надежду и Егора Кеченовых, деревня Купчикова Тимского района. 7 июля второго года убил Сальникову Маргариту в деревне Пястово Дмитриевского района. 22 октября задушил Шильникову Раису в деревне Толстовка Фатежского района. Ну и так далее. Я прервал чтение, пробежался взглядом по строкам. Заметил, что Александра слушала меня на хмуре в брови. Прочел вслух, пока последнее написанное мной сегодня предложение. Задержан 5 августа 1994 -го года в деревне Синявское Дмитриевского района при попытке убийства Кузина Альберта. Приговорен к пожизненному заключению. Я поднял взгляд на Лебедеву и сказал. Вот такие у меня в блокноте конспекты, Саша. Хоть романы по ним пиши. Хоть серийных убийц лови. Я пожал плечами. Александра спросила. Дмитрий, к этому Душегубу вот ты тоже поедешь? Она взглядом указала на блокнот. Я усмехнулся, сделал глоток чая. «Где ж его найду?» – спросил я. «Не имею ни малейшего представления, где этот Дорохов сейчас проживает. В Моей книге об этом не было ни слова, для сюжета это значения не имело. Предполагаю только, что до начала серии убийств он обитал где-то в Курской области, но там почти 30 тысяч квадратных километров. Мне всего месяца не хватит на поиски Дорохова. А уже в 92 втором году его несложно будет взять... В Купчикова при нападении на пенсионеров Кичиновых. Вот пусть товарищ капитан уголовного розыска Владимир Иванович Рыков этим и займется. Ему это по службе положено. Заодно звезды себе на погоны заработает. Я закрыл блокнот. — Дима, и многих ты таких записей уже сделал, — поинтересовалась Лебедева. Она поглаживала указательным пальцем мельхиоровый подстаканник. — Два с половиной десятка человек, по ним скоро можно будет отправлять за решетку, — ответил я. — Но лучше сразу их... нейтрализовать. Не те это люди, на кого стоило бы тратить государственные средства и силы милиционеров. Хватит им и по шесть-девять граммов свинца, каждому. С этим курским душегубом в моей книге примерно так и поступили. Это был второй мой роман об организации «Белая стрела». Назывался он «Курский вурдалак». Хорошая получилась книга, яркая. Я перелопатил в интернете кучу материалов, связанных с похождениями Дорохова. В финале книги главный герой пустил Дорохову пулю в сердце, когда застал его над телом еще живой жертвы. Солнце за окном спряталось за деревьями. В вагоне будто потушили свет. Лебедя тряхнула волосами. «Неужели ты, Дима, даже всех жертв этих серийных убийств по именам помнишь?» – спросила она. «Ведь ты же писал них книги много лет назад. Разве не так? А теперь ты даты и имена вспоминаешь, словно только вчера их выучил наизусть». «Я сказал, вспоминаю, Саша, и имена, и даты». Честно тебе признаюсь, сам порядком удивлен. Потому и записываю все это на случай, если моя нынешняя память вдруг испортится. Но даты убийства, фамилии убитых людей из материалов к моим книгам так и вертятся у меня в голове. Чувствую себя ходячей энциклопедией криминальной хроники. Похоже, все эти сведения прочно засели в моей памяти, как этот вопрос, который перед смертью задала моя жена. Знаешь, что она сказала? Она спросила меня, почему? Мне кажется, что и... Все эти люди, жертвы маньяков и серийных убийц, в последние секунды своей жизни задавались этим же вопросом. Я постучал пальцем по блокноту. «Время от времени думаю, что лучше бы я сейчас биржевые котировки так хорошо помнил», – сказал я. «Или результаты спортивных матчей. А лучше места, где в будущем находили клады. Подбросил бы нынешнему себе не этот геморрой в виде кучи информации о преступлениях, а хорошие способы разбогатеть». Но тут уж, как говорится, кто на что учился. Не писал я книги ни о спорте, ни о биржевой торговле. Ни о кладоискательстве. Даже языки программирования не учил, чтобы заранее передать эти знания своей дочери. Разве что биткоин им расскажу, да, об акциях Сбербанка. Но эта информация им еще не скоро пригодится. Глебдева вздохнула. «Так значит, в Москву ты едешь к одному из них?» – спросила она и указала на блокнот. «И там ты снова?» Она помолчала, чуть приподняла брови. «Нет», — сказал я. Положил руку на блокнот. «Таких товарищей в Москве предостаточно. Я уже расписал тут информацию о четверых московских преступниках, которых я бы непременно навестил, если бы их нашел. Но здесь та же проблема, как и в случае с Александром Дороховым. Москва большая. А точная информация о нынешнем местонахождении этих злодеев я не располагаю. Интернет мне сейчас не поможет. Мосгорсправка, как я подозреваю, тоже... «В моих романах преступников разыскивала целая организация, состоявшая из бывших и действующих работников силовых структур. Вот только она существовала и существует лишь в моих фантазиях, к сожалению», – Саш на лицо вновь подзолотил солнечный свет. «На этот раз я еду к очень порядочному и умному человеку, к доктору», – сообщил я. «Он коренной москвич. Его зовут Леонид Васильевич Меньшиков. Я познакомился с ним, когда у моей дочери выявили болезнь. Наши местные медики развели тогда руками. и мы с Лизой отправились в Москву. Там я и встретил Леонида Васильевича. Именно он курировал лечение моей дочки в последние годы ее жизни. Благодаря его усилиям Лиза боролась за жизнь значительно дольше, чем нам предсказали изначально. Можно сказать, его усилия подарили Лизе почти полтора года жизни. Так что я еду в Москву, Саша, чтобы вернуть долг хорошему человеку». Добавил. «На этот раз никаких убийств. Лишь мелкое хулиганство». Лебедева едва заметно улыбнулась. «В каком смысле хулиганство?» – спросила она. Я махнул рукой и пообещал. «Увидишь». Москва встретила нас мелким моросящим дождем, словно наше появление ее расстроило. На перронах Курского вокзала было многолюдно, поезда прибывали один за другим. Нескончаемый поток загруженных вещами людей двигался двумя встречными потоками. Одни советские граждане спешили к поездам, другие – к выходам в город и к выходу к метро. Мы с Александрой влились в пыхтящий табачным дымом поток бывших пассажиров, который довел нас до спуска на станцию метро «Курская». Московский метрополитен сейчас отличался от ленинградского разве что длиной эскалаторов. Он тоже не блистал чистотой. Я то и дело наступал на рассыпанные по полу листовки, перешагивал грязные лужи. Вдыхал ароматы грязных тел и парфюмерии. Заметил голубя, метавшегося... под сводами метрополитена и разбрасывавшие вокруг себя мелкие перья. Москвичи выглядели серьезными, сосредоточенными, деловитыми. Приезжие настороженно озирались по сторонам, возбужденно галдели, глуповато улыбались. По кольцевой линии мы с Александрой добрались до станции Проспект Мира. Там перешли на радиальную ветку. доехать до станции ВДНХ. На выходе из метро я тут же вспомнил, что сейчас в Москве уже расцвела ларечная торговля. Увидел я и ряды торговавших цветами женщин. Они стояли около спуска в подземный переход, рядом с ведрами и корзинками, держали в руках букеты. На цветы я взглянул лишь мельком, сосредоточил свое внимание на стоявшей через дорогу от нас гостинице «Космос». Я указал на гостиницу рукой и сообщил своей спутнице. «Нам туда». мы свернули к центральному входу гостиницы. Я невольно сбавил шаг, потому что не увидел гигантский гранитный постамент с бронзовой статуей генерала Шарля де Голля. Но тут же вспомнил, что его поставили, поставят только в 2005 году. Изогнутое здание гостиницы выглядело одиноким, без памятника бывшему президенту Франции. Но в остальном оно было вполне узнаваемым. Даже его внушительный интерьер сейчас оставался почти тем же, который я видел здесь вплоть до 2015 года. Тогда я посидел эту гостиницу в последний раз. Очередь стойкие стойке оформления в космосе сегодня тоже выглядела почти такой же бесконечной, как и в будущем. «Дмитрий», – шепнул Лебедева, – «мы с тобой поселимся в двух разных номерах, договорились?» Я кивнул. «Как скажешь, Саша». Я оплатил два номера на восьмом этаже. На сутки. Их окна выходили на ВДНХ, еще с порога, и разглядел за окном номера Останкинской телебашни и монумент «Покорителям космоса». Прошел мимо двух одноместных кроватей, одернул штору, приоткрыл форточку. Пробежался взглядом по главному входу на территорию выставки достижений народного хозяйства. Взглянул на Мемориальный музей космонавтики, проводил взглядом автобусы и трамваи. Вспомнил, как смотрел на все эти красоты в тот день, когда умерла Лиза. Тогда вот так же хмурилось небо. И точно так же спешили по своим делам похожие с высоты восьмого этажа на жуков пешеходы. В тот раз... Я так же, как и сейчас, в одиночку занимал двухместный номер. В воздухе тогда пролетали капли дождя. Но сейчас дождь закончился. Лиза сейчас вместе с родителями отдыхала в Крыму. А я теперь не сидел в инвалидном кресле, а вполне уверенно самостоятельно стоял на ногах. Но на московские красоты я любовался лишь пару минут. Затем распотрошил свой рюкзак и отправился в уборную. С удовольствием принял душ, переоделся в чистую одежду. Не сменил лишь попахивающий поездом жилет. Ничего другого на замену ему я из квартиры брата не прихватил. Я разложил поверх покрывала стопки денег, документы, пистолет и нож с украшенной розой-рукоятью. Деньги и документы рассовал по карманам, сунул за пояс пистолет, прикрыл его жилетом. Нож я поверсел в руке, живо представил сцену своего романа «Блондинка с розой в сердце». Сообразил, что сейчас блондинка была жива, сушила после души волосы. Взглянул на часы. Прикинул, сколько времени у меня еще осталось в запасе. Снова постоял у окна, полюбовался Москвой. Моя навеянная воспоминаниями печаль словно смылась струями душа. Настроение заметно улучшилось. Затянутое серыми облаками московское небо уже не казалось мне хмурым и грозным. Я так и пришел в комнату к с ножом в руке. Вдохнул аромат розовых лепестков. Похлопал клинком ножа по своей ладони, осмотрел интерьер номера. Сейчас он выглядел даже лучше, чем в 2000... В пятнадцатом году. Мебель была почти новой. Подошел к сидевшей напротив зеркала Александре. Журналистка расчесывала себе влажные волосы. Ее отражение в зеркале разглядывало мой наполовину обновленный наряд. Бежевую футболку и чистые голубые джинсы. «Зачем тебе нож?» спросила Лебедева. «Почему ты его принес?» Ее отражение приподняло правую бровь. Александра уже переоделась в короткую белую юбку и в свежую блузу, светло-голубую, по цвету ее глаз. нанесла на лицо неброский макияж. Свои вещи Лебедева разложила на кроватях и развесила на спинках стульев, словно проводила ревизию. Я вспомнил, что моя жена Надя поступала примерно так же. В том, в прошлом 1991 году, когда я привез свою семью на отдых в крымский пансионат «Заря». Я взглядом нашел на кровати женскую сумочку, бросил нож рядом с ней на покрывало. «Убери его к себе в сумку», – велел я. «Нам с тобой сегодня вечером...» Пригодится.